Глава двадцать д е в я т о Королева встала с трона, придворные почтительно расступились, освобождая ей путь. Она держала спину очень ровно, подбородок был чуть вздернут, несмотря на то, что голову венчала корона, инкрустированная сотнями драгоценных камней. Королева шла прямо ко мне. Когда она остановилась напротив, я немедленно склонилась перед ее величеством. Поднимись, дитя. Я выпрямилась. но все еще не решалась взглянуть ей в лицо. Королева приобняла меня, а потом коснулась своей щекой моей щеки. Благословенна м а г и е й сказала она. По залу прокатился гул голосов, повторяя эти слова. Голоса множились и росли, сливаясь в бесконечное б л а г о в е н н а м а г н а А потом произошло и вовсе невероятное. Королева сняла с мизинца массивный бриллиантовый перстень и вложила мне в ладонь наш дар. А теперь отпразднуем. Она отошла, толпа придворных сомкнулась за ней как морские волны. Дворец гудел, как р а с т р е в о ж е н н ы й улей, от блеска магических огней болели глаза. Двор праздновал так, будто была одержана великая победа. Какой-то миг я почувствовала гордость за свою магию. Примерила кольцо королевы, оно пришлось впору на безымянный палец. Бальтазар Тосса поманил меня к себе. Можешь вернуться во дворец Айль, там менее чопорная п и р у ш к а Думаю, тебе будет приятно увидеть своих друзей. Уголки его губ дрогнули, но улыбка так и не появилась. Все прошли испытание. Я надеюсь, они выучили урок и теперь будут носить свои мантии с честью. В резиденцию верховного мага меня провожали два незнакомых чернокнижника. Их лица были суровы, ни тени улыбки, ни намека на оживление их не коснулось всеобщее веселье. Когда я хотела выглянуть в окно кареты и чуть отодвинула шторку, один из них тут же вернул ее на место. А мне так хотелось посмотреть на ночные улицы. Их мрачность угнетала, притупляя возникшее ощущение й ф о р и и Я коснулась кольца королева вещественного доказательства. что все происходит на самом деле. Во дворце Аль молчаливые стражи передали меня за б о т а м р э м м ы и она провела меня в зал, где была установлена длинная вереница столов, ломившихся от всевозможных кушаний. Играла музыка, все пестрило от мантий разных цветов, но б е л о й не было ни у кого. Веселись, не пей слишком много вина, а в полночь я за тобой приду. Верховный м а г приказал проследить, чтобы ты вернулась в свои покои. сказала Рима и оставила меня в одиночестве среди шумной толпы. ко мне изредка подходили разные маги, пожимали руку, говорили какие-то комплименты, и я чувствовала себя не слишком уютно. после жесткого контроля в замке пепельных башен свалившаяся свобода оглушала и лишала почвы под ногами. я не до конца была уверена в том, как стоит себя вести среди всех этих незнакомцев, которые воспринимают меня как диковинку. Мальта, ко мне спешила Саманта. Какое счастье увидеть знакомое лицо. м На ней была новенькая зеленая мантия целительницы. Сэм, как я рада! Я так волновалась, когда ты не вернулась на небо. Ну-ка покажи! Она сгребла мою ладонь и уставилась на кольцо. Ничего себе! Выглядит по королевски. Это потому, что оно от королевы. Не знаю почему. Но это показалось безумно смешным, и мы радостно рассмеялись, обнялись. А это от меня, тихо сказала Сэм, у тебя в кармане. Не доставай сейчас. Я сунула руку в карман. Кристалл. Не сомневайся, он полный. Я не ворую у своих, но тогда мне пришлось. Простишь меня? Конечно. Признаться я не могла сердиться на Саманту. Это все проклятые пепельные башни. Они меняли людей и заставляли совершать то, что в нормальных обстоятельствах человек бы никогда не сделал. И знаешь, я рада, что тогда ты не написала записку Люку, сказала Сэм. Мне бы пришлось отдать ее за х а р и и но мне кажется, ты это поняла. Она вздохнула, как будто с ее плеч свалилась тяжелая ноша, взглянула прямо и остро. Я не могу тебя винить. Мне хотелось так много ей сказать. но слова застыли в горле. вместо этого я спросила, а где остальные? целительница зорко оглядела зал, потом махнула рукой: глядика. я заметила Корина. он тоже был в новой мантии, черной. парень протиснулся к нам. а Мальта. чернокнижник оглядел меня насмешливым взглядом. в белом. как жаль, что ты пропустила наши испытания. он подошел, почти вплотную. пропуская компанию боевых магов и я почувствовала запах вина к о р и н сильно выпил было жарко я знаю видела за два дня до этого верховный маг приглашает тебя присоединиться к завтраку я снова и снова прокручивала эти слова пытаясь отыскать в них дополнительные смыслы Рема молча шла рядом а потом как бы между прочим обронила сегодня за трапезой будут обе семьи мистера Тоссы я была глубоко погружена в свои мысли пытаясь придумать что можно соврать если спросят о в и д е н и я х не рассказывать же о й о т о н е который дал мне заклинание две семьи мистера Тоссы эхом отозвалась я что какие две семьи Так и знала, ты из простых, поэтому предупреждаю. Ремма тонко улыбнулась, довольная своей предусмотрительностью. На завтраке будут присутствовать жена б а л ь т а з а р а Тоссы, Олесия, их сын Лука и дочь Люция, а также его любовница Кьяра с тремя дочерьми Луной, Сильвией и Филиппой. И они все маги? Не нашла ничего лучше, что спросить. А Лесия не обладает силой, но Лука очень сильный маг, ведает охраной королевы маленького короля Этельреда. И правда, кому еще Мейстер мог доверить такую ответственность? Кьяра, весьма одаренная целительница, из дочерей только в Луне присутствует искрка, о но она еще слишком мала, чтобы говорить наверняка. Он души не чает в девочках. Рема улыбнулась. От уголков глаз разбежались веселые морщинки. Ясно, сказала я порядком шокированная. Ты выглядишь удивленный. Просто я не знала, что верховный маг женат. Да еще дважды, добавила я про себя. Мне он представлялся стариком. Не то что дряхлым, но уже таким, который не помышляет ни об одной жене. Да, многие не знают. Даже среди магов он. не просто человек, а символ, отражение магии. Это накладывает определенные ограничения, наверное. Просто веди себя естественно. На последок посоветовала мне Ремма. Я была благодарна магичке за то, что она предупредила меня об особенностях семейной жизни Бальтазара Тоссы, и я пришла подготовленной. Стол для семейного завтрака был накрыт в потаенном внутреннем дворике. ж у р ч а л фонтанчик. В огромном горшке росло старое гранатовое дерево. Вокруг стола чинно сидели верховный маг, его старший сын и две жены. Меня удивила схожесть женщин. Кьяра выглядела более молодой версией а л е с и и Обе черноволосые, быстро глазые, с высокими скулами и темными, каком-то зелеными глазами. Меня поразило, обе были яркими красавицами. что я в л я л о сильный контраст с тучным и сонным верховным магом. Младшие девочки затеяли какую-то одним им понятную игру и шушукались в уголке. Бальтазар махнул рукой и указал на свободный стул рядом с собой. Как тебе нравится во дворце а э л ь Мальта? Алисе и Кьяра рассматривали меня, не пытаясь скрыть своего любопытства. Спасибо, тут очень красиво. Даже слишком роскошно на мой вкус, но приходится поддерживать престиж магии. в е р х о в н ы й Маг вздохнул, как будто его и впрямь тяготило собственное положение. Бальтазар Тосса в о з р и л с я на фонтанчик, как будто видел его впервые. Попробуй, Мальта. Кьяра протянула мне серебряное блюдо с крохотными хлебцами, на которые был намазан паштет. Я взял а и положил на т а р е л к у Лука смотрел на меня не мигая. Взгляд был таким тяжелым, что хотелось забиться под стол. Верховный маг усмехнулся: "Извини, м о е г о сын, а на своей должности мальчик сделался пугающе подозрительным. На семейных завтраках у нас редко бывают посторонние". Лука отмер и переменил позу, но пронзительный взгляд не смягчился. Я все-таки нашла в себе силы съесть кусочек хлеба с паштетом, но вкуса почти не почувствовала. А дальнейшие слова Бальтазара Тос и вовсе заставили забыть о еде. То, что с тобой произошло в пепельных башнях, требует нашего самого пристального расследования. Твой дар не может быть использован в интересах конкретного мага. Он должен служить мировинги. Расскажи, чему тебя учил Захария? Он э, хотел, чтобы я вещала. Но у меня не получалось. Не бойся, дитя. Тебе нечего стесняться. Говори, как он провоцировал введение. Я не совсем уверена. Сперва он применял магию, но потом у него не получалось погрузить меня в колдовской транс, и вход пошли какие-то зелья в мармеладе. Звучало скверно. Никаких подробностей я выдать не могла, я чувствовала, что иду по очень тонкому льду. Фигурально выражаясь, конечно, к верховному магу подбежала самая младшая дочка. Он усадил ее на колени, взял из корзинки красные ягоды. Она с удовольствием съела сок, брызнул на с в е т л ы й платьице, получилось некрасивое пятно. Видения приходят ко мне сами собой. Я никак их не вызываю. Понятно. Так и должно быть. Бальтазар Тосса важно кивнул: "Тебе будет предоставлена полная свобода". Он замолчал и принялся накладывать себе в тарелку разные к у ш а н е "Что ты думаешь о троллях Мальта?" подал голос Лука. "Мы ведем с ними войну". "Верно". "А полукровки? Что ты думаешь о полукровках?" Я почувствовала себя на допросе. "Не знаю", честно ответила я. "Тебе жаль того полутролля?". которого Захария приказал повесить. Допрос замаскированный под завтрак. Да, честно ответила я. У тебя с ним была любовная связь? Мои щеки вспыхнули. Тише, Лука, не наседай. Бальтазар Тосса воплощал доброту и милосердие. Он садил дочку с колен и прошептал ей несколько слов на ухо. р а с с м е я л а с ь и убежала к сестрам. Кьяра, дорогая, ты не взглянешь на Мальту повнимательней. к р а с а в и ц а Кьяра поднялась, отбросила за спину волну с м о л я н ы х кудрей. Тебя осматривали целители. Да, на небе одна девушка, Саманта, она целительница, очень мне помогала. х м Кьяра протянула ко мне руку, и я в ж а л а с ь в спинку стула, стараясь избежать ее прикосновения. Больно не будет. пообещала магичка. Через мгновение я ощутила прохладное прикосновение к шее. Не двигайся. Прошла минута, за ней другая. Я боялась дышать. К я р а наклонила голову и прикрыла глаза. Если коснуться туго натянутой струны на лютне, она завибрирует и издаст звон. Я ощутила нечто подобное внутри, вибрация и тонкий звон в ушах. Я знала. Магичка убрала руку. Верховный маг. вопросительно взглянул на нее. На н е й заклятие тролля магия, поэтому у Захария не получалось контролировать. Она осеклась, видимо, не хотела, чтобы я узнала подробности. Можешь разрушить, спросил Лука. Не сейчас и не здесь, но да, могу. Какое заклятие за волновалась я? Мой вопрос проигнорировали. Зря ублюдка не повесили раньше. Нельзя пускать тролля. в сердце магической школы и ждать, что он будет приносить пользу? л у к а даже привстал со своего места. Нет, Люк не мог, он не хотел мне навредить. Вот об этом я говорил тебе, отец. Пустоголовые девицы нуждаются в контроле. Магички слабы. Изумрудные глаза Кьяры опасно сузились, и тут я поняла, что под внешней благопристойностью этого странного семейства л е л и угли разногласий. И давних споров. Лука, маги мужчины, пустоголовы ровно в той же степени, что и маги женщины, все мы одинаковые. По у п р я м о сжатым губам и гневно с в е д е н н ы м бровям становилось ясно, что сын верховного мага этого мнения не разделяет. Акьяра продолжила: заклятие необычное. Не столь талантливый целитель никогда бы его не обнаружил. Строго говоря, это не само заклятие, а его эхо. Логично предположить, что тот, кто его накладывал, находился на большом о т д а л е н и и Даже если полутроль и девушка разошлись бы в разные концы замка, то такого эффекта не получилось бы достичь. Какая цель у этого заклятия? На этот раз я все-таки получила ответ. Кто-то не хотел, чтобы ты подсматривала. У тебя есть... Знакомые тролли, искушенные в магии. К я р а ш у т и л а и вопрос не требовал ответа, но у меня по спине пробежал холодок. й о т у н Только колдун т р о л л е в о короля мог навести на меня порчу. Вот и п р о и з н о с и после этого заклинание, которое он мне дал. Нет уж спасибо, обойдусь. Или это работа Захарии? сказала Лесия, которая до этого не вмешивалась в разговор, в его нынешнем положении. Нужно доказать свою полезность, а помощь в подчинении хаотичного дара о ч е в и д с я и весомый аргумент. Верховный Мак кивнул, но было непонятно, согласен ли он с этим утверждением или просто принял слова Алиси к сведению. Девочки с хохотом подбежали к фонтантику и стали плескать друг на друга водой. Маль там начал Верховный Мак, но его вопроса я не услышала. Облочка набежала на солнце. я р к о с т ь утра п о м е р к л а и лес с кленами п о с м у р н е л Саманта зябко повела плечами, спрятала руки поглубже в мантию. Слишком много свежего воздуха, тихо сказала она стоящему рядом Корину, и привалилась к дереву. Коричневая мантия служила хорошей маскировкой. Целительница практически слилась со стволом. Ты слишком много времени провела в башнях, отвыкла. к о р и н не смотрел на Саманту. Взгляд мага был прикован к полосе деревьев, отдаленных п о л е м поросшим жесткой рыжей травой. Холодно, пожаловалась Сэм. Это ты трусишь? Ничего, скоро согреемся. Может, они не появятся? В голосе девушки звучала надежда. Появятся. У меня предчувствие. Хотя из меня предсказатель. Сэм вздохнула. Мне не нравится отнимать жизни. Я ц е л и т е л ь н и ц а как никак вижу их Корин весь подобрался и стал неумолимо похож на борзую учуявшую дич ь где Сэм сузила глаза и вытянула шею стараясь рассмотреть скрывшихся за деревьями ветерок ласково шевелил листву шуршала рыжая трава было тихо Корин крикнул удодом из глубины леса ему ответила кукушка пошли тихо с к о м а н д о в а л он но я их не Они показались. Облачённые в легкие кожаные доспехи, на головах меховые капюшоны, лица вымазаны серой краской, в районе глаз чёрная полоса. Небольшой отряд варваров двигался как раз к тому месту, где стояли Корин и Сэм. Целительница сильно побледнела. Корин взял Сэм за руку и повёл её за собой к о в р а ж к у где они и залегли. Сколько их? Непонятно. Процедил Корин. Другие могут прятаться на той стороне границы. Снова з а к у к о в а л а кукушка. Губы целительницы шевелились, она считала количество сигналов. Они что, не придут? Корин не успел ответить, над его головой просвистел арбалетный болт и ударился в сухой сук. Щепки брызнули в разные стороны, осыпая Саманту. Чернокнижник перекатился на бок, пальцы ловко сплетали заклинание, в ладонях формировался темный плотный н а в и д шарик. Ловите сукины дети! к о р и н по-детски радостно рассмеялся и послал заклинание в приближающихся варваров. о б л а ч к о сдвинулась, выпуская солнечный свет. Луч нашел промежуток в густой кроне и коснулся земли. На том месте, куда угодил шарик, трава и земля превратились. черные булькающие месиво варвары сначала бросившиеся от заклинания в рассыпную издевательски захохотали да ты страшен м а г один выступил вперед у него не было верхушки уха а в носу поблескивало увисистое кольцо сделавшее бы честь племенному быку к о р и н поднялся на ноги показался из своего укрытия м а г широко развел руки в стороны демонстрируя что безоружен Решил сдаться. Варвары полностью расслабились. Ты что? Саманта тихо п о с к у л и в а л а Не высовывайся, предупредил Корин. с т о й не надо. Мы убьем тебя быстро. Другой красавец о с к л а б и л с я демонстрируя заточенные острыми треугольниками зубы, указал на в р а ж е к и что-то сказал на своем родном г о р т а н н о м языке. Да. Бык согласно кивнул. Мы убьем тебя быстро, а девка будет нашей зохиа. Чтобы отметить начало нашего похода во славу Всевидящего, к о р и н так и продолжал стоять с поднятыми руками. Странно, перед лицом смерти он оставался совершенно с п о к о е н даже когда дитина с искаженным звериной злостью лицом вскинула арбалет и прицелился. Черная лужа, о которой все позабыли, неприлично булькнула. Жижачь мокнула и выпустила пузыри, а потом Корин шевельнул пальцами, и сжижи полезла мерзость, очень длинные тонкие извивающиеся нити, или это были черви не разобрать. а р б а л е т ч и к а они обвили первым, с глухим стуком голова ударилась о ствол, и варвар начал медленно сползать, окрашивая кору красным. Корин послал нити на других. Он напоминал кукловода, вот только дергались на темных нитках живые, а нет, уже не живые. Глаза застилала красная пелена, кровь везде лилась, точно вода, и уходила в землю. Прекрасно, Мальта, прекрасно. Верховный маг взял меня за руку, чуть пожал ладонь. Дворик опустел, со стола исчезла еда и напитки, мы остались вдвоем. Приятно знать, что наши маги кое чего достоят. Ты знаешь, юношу и девушку, о которых говорила? Я кивнула. Все еще не в силах выдавить из себя членораздельных звуков. Они с неба, да? А парень не из робких. Корин, запомним его. И вот теперь Корин стоял передо мной в новенькой мантии чернокнижника и почти светился от гордости. Ты рассказала об о м н е в е р х о в н о м у магу, спросил он. Мистер Бальтазар Тосса говорил со мной сегодня, хотел узнать о заклинании, что я применил. Представляешь, он думал, что такому учат в башнях. Ха, да я сам его придумал. И кто-то совершенно потерял голову от счастья. Ядовито заметила Сэм. Он вообразил, что особенный. А если и так? Корин н а с у п и л с я но передумал сердиться. Нет, Мальта. Но ты и в за правду видела меня и Сэм. Видела и не только вас, если честно. В тот день видения одолевали меня с завидным постоянством, и в каждом была кровь, в каждом смерть. Защитники Бригунда, варвары, яростные стычки. Я видела, как рыцари рукава искали с м е р т и но не находили. Они строились гребенкой и, подгоняя коней криками, неслись на варваров. Меня тошнило от вида изрубленных и искалеченных тел, но с другой стороны... Как много зла причинили бы наемники короля Стефана, они хотели пить кровь, но захлебнулись собственной. И непоследнюю роль сыграла магия. Магия может защищать, магия может исцелять, магия может приносить пользу. Да, такая магия мне по душе. Пойдемте праздновать. Корин практически сгреб нас с э м под руки и потащил к длинному столу с закусками. Мы заслужили. Немыли отбросили проклятых варваров от границ. парень ел быстро, как будто впрок. Заплакала скрипка, завыла дудка. Корин проглотил ком еды, к о т о р ы м у успел набить рот. Потанцуем, Мальта. Я не успела оглянуться, а мы уже вливались в толпу. Я не знаю этого танца. Не бойся, я поведу. Как же давно я не танцевала и как же было весело. Ритм у танца был сложный, он то ускорялся, то замедлялся. полагалось кружиться, а иногда мы с другими парами проносились вдоль зала стремительными шагами. Корин вел умело, когда танец кончился, мы зааплодировали друг другу и другим танцорам. Я хотел а найти Сэм, но чернокнижник удержал. Я хотел сказать м а л ь т а что нам нужно забыть о том, что было в башнях. Я, в общем, вел себя не лучшим образом. Он что, пытается извиниться? А Корин, сбивчиво, продолжил. Но теперь наше положение изменилось. Думаю, нам стоит держаться вместе. И если что, можешь на меня рассчитывать. «М -м -м, промычала я невнятно. Он снова стал похож на того Корина, которого я увидела в первый раз. Злобный и ненавидящий Корин исчез, как будто его и не было, как будто не он оскорблял меня и заходился от ярости от одного взгляда на Люка. Продолжим после полуночи. Корин мимолетно коснулся рукой моей щеки. Внутренний голос подсказывал, что этот жест не был дружеским. В простом прикосновении крылось что-то неуловимо волнующее, обещание непознанного, и запретного. Но я не успела ничего сказать, как Корин уже скрылся в толпе. Краска залила лицо, потом, чтобы избавиться от охватившего меня смущения, я еще много танцевала и смеялась с Сэм. Время, Мальта, ты должна быть в своих покоях. Верховный маг вот-вот вернется. Нет, ни минуты больше тебе нельзя здесь оставаться. Рема сразу же пресекла еще не высказанное возражение. Я покорно плелась за ней, но меня разрывало от любопытства. С другой стороны, у меня был кристалл, и в крайнем случае я могла понаблюдать за продолжением вечера. Рема была гораздо добрее, чем Алиса и даже Медея. Ее лицо было лишено злого и надменного выражения, которое уродовало виденных м н о й магичек, не было в ней и разрушительного безумия Лин, которая вместе с Захарией забирала меня из дома. Рема была, на удивление, обычной. Я легко могла бы представить ее нашей соседкой, подругой мамы, которая частенько заглядывает посплетничать. Поэтому я решилась и спросила: Рема, а что будет после полуночи? Но на этот раз магичка не ответила, лишь долго посмотрела и тонко улыбнулась. Уже у себя в покоях я достала кристалл и только собралась его использовать, уже представила себе зал, в котором проходило празднование, перед глазами уже начали всплывать лица, но я вынырнула из видения. Нет, нельзя тратить силу кристала так бездумно. От меня может потребоваться действительно важное видение. Мой дар непредсказуем, и лучше иметь в запасе козырь. Еще несколько раз за ночь я брала кристаллы, снова его откладывала. В итоге спрятала его в чулок, который затолкала в самый низ сундука с одеждой. Я хотела встать с постели и переложить свою драгоценность в более подходящий тайник, но меня унес сон. И это был просто сон, без видений. И сновидений.